Глава вторая. Новый Завет. Иисус Христос. Видение. Иисус Христос – Бога-человек, средоточие сущего. Вот поэтому я и отвергаю все другие вероучения. Вот благодаря этому я нахожу ответ на все возражения. И как справедливо, что Господь, исполненный такой чистоты, открывается только людям, очистившим свои сердца. Вот поэтому христианство так для меня притягательно. Его учение о нравственности столь возвышено, что оно одно уже придает ему в моих глазах силу закона. Но я вижу в нем и другое важнейшее. Я вижу, что с незапамятных времен существует на земле народ, древнейший из всех когда-либо существовавших, Множество раз людям было возвещено, что все они погрязнут в пороках, но в свой час к ним явится Искупитель. Целый народ предсказывает его пришествие, целый народ поклоняется ему потом. Это утверждает не какой-то отдельный человек, а множество людей, это предсказывает целый народ, ради этого и существующий на земле вот уже четыре тысячи лет». Их книги вот уже четыреста лет как рассеяны по всему миру. Чем больше я в них вчитываюсь, тем больше нахожу там истин. То, что предшествовало, и то, что последовало. И это синагога, предсказавшая его явление. И, наконец, сам этот народ, не имеющий ни кумиров, ни царя, погруженный в горестное ничтожество, не имеющий пророков, но синагогу посещающий. Народ, который, будучи враждебен пророком, предстает перед нами несравненным свидетелем правдивости помянутых пророчеств, где уже все сказано и о его горестном ничтожестве, и даже о его ослеплении. Я вижу эту цепь событий, эту веру, отмеченную печатью Бога в своей непререкаемости, долговременности, непрерывности, в нравственных своих основах, в том, как она воплощается в жизнь, чему учит, в том, чего уже достигла. И этот наводящий ужас и предсказанный мрак, в который погружены иудеи. «Эн спальпанс ин меридия» «Ты будешь ощупью ходить в полдень». «Дабитур либерс циэнти литарас эддицет» «Нон пос сум «Подают умеющему читать книгу», И тот отвечает, не умею читать. Скипетр еще крепко держит первый чужеземный захватчик, слух о пришествии Иисуса Христа. И я протягиваю руку к моему Спасителю, чье пришествие предсказывали в течение четырех тысяч лет, и он снизошел на землю, дабы в предсказанное время и в предсказанных обстоятельствах принять мученическую смерть за меня» и теперь я, искупленный Его милосердием, спокойно ожидая часа смерти, в надежде на вековечное воссоединение с Ним. Живу и радуюсь, дарует ли Он мне в щедрости Своей блага или ради моего блага посылает недолю, научив Своим примером терпеливо ее сносить. Исток противоречий. Бог, униженный так глубоко, что приемлет смерть на кресте. Мессия торжествующий, смертью смерть попирающий. Две сути Иисуса Христа, два пришествия, две сути человеческой натуры. Они кощунственно говорят о том, чего не ведают. Христианское вероучение зиждется на двух основных положениях, и людям равно необходимо знать оба, и равно опасно не знать то или другое и равно безграничное милосердие Господа, отметившего оба своей печатью. И тем не менее они берут на себя смелость утверждать, будто эти положения не взаимосвязаны. Мудрецов, утверждавших, что Бог един, преследовали, иудеев ненавидели, а о христианах и говорить не приходится». В свете здравого смысла они понимали, что если на земле существует вероучение, содержащее истину, оно должно стать центром всех земных устремлений, направленных к единственной цели – утверждению и возвеличиванию христианства. Людские сердца должны полниться чувствами, согласными с тем, чему оно учит нас – и, наконец, что оно должно до такой степени стать целью и средоточием всех наших помыслов, дабы, постигший его основы, мог постичь суть человеческой природы в частности, и весь ход миропорядка в целом. И, ссылаясь на это, они дерзают кощунственно поносить христианское вероучение, хотя совсем не разбираются в нем эти люди мнят, будто оно целиком сводится к поклонению Богу, которому приписывают величие, могущество и вековечность. Меж тем, будь это на самом деле так, христианство совпадало бы с деизмом, а оно почти так же далеко от него, как от атеизма, являющего собой полную противоположность нашей вере. Тем не менее они, исходя из своей неверной посылки, делают вывод, что в христианстве не содержатся истины, ибо попросту не понимают того главного, о чем свидетельствует все нас окружающее. Господь Бог никогда не являет себя людям с той очевидностью, с какой он мог бы явить. Но пусть себе делают любые выпады против деизма, они при этом никак не задевают христианского вероучения – вещающего о таинстве пришествия искупителя, который совмещая в себе суть смертного человека и божественную суть, освободил людей от бремени первородного греха и в божественном своем образе примирил с нами Бога. Итак христианство учит нас одновременно двум истинам. Первое гласит, что существует Бог, к которому люди способны причаститься. Вторая, что, опороченные первородным грехом, они этого не достойны. Каждому человеку насущно важно познать обе эти истины, равно как опасно, познав Бога, не познать собственного своего горестного ничтожества, или, познав все свое ничтожество, не познать Искупителя, который может даровать ему исцеление. Первая из этих истин, сопровождаемая второй, порождает гордыню, свойственную философам, познавшим Бога, но не ведущим своего ничтожества. Вторая, без первой, порождает отчаяние, свойственное безбожникам, ведущим свое ничтожество, но не познавшим Искупителя. И так как человеку равно необходимо познать обе истины, Милосердие Господне равно дозволяет открыть Ему глаза на ту и другую. Этим и занято христианское вероучение, в этом и заключена Его суть. Обдумайте с этой точки зрения миропорядок, и вы поймете, что он сводится к утверждению главнейших идей нашей веры. «Иисус Христос – цель средоточие всего сущего». Кто познал это, познал причину причин. Заблуждающиеся лишь потому заблуждаются, что им неведома одна из этих двух истин. Ибо можно опознать Бога, не познав при этом собственного своего горестного ничтожества. Можно познать свое ничтожество, не познав при этом Бога. Но невозможно познать Иисуса Христа, не познав при этом и Бога, и горестное свое ничтожество. Вот почему я и не стану доказывать здесь, опираясь на доводы, подчеркнутые в мире природы, что Господь Бог, Троица, бессмертие души истинно существуют. Ничего такого я здесь доказывать не стану, и не только в силу недостаточности моих знаний для подыскания доводов, способных переубедить закоренелых безбожников, но и в силу полной бесполезности и бесплодности он их знаний, если человек не познал Иисуса Христа. И пусть он твердо уверен, что числовые пропорции суть истинные нематериальные, вечные и зависящие от основополагающей истины, содержащие их в себе и именуемой Богом, я все же никак не могу счесть этого человека, далеко продвинувшимся по пути к спасению своей души. Бог-христиан отнюдь не только создатель геометрических истин и природных стихий. Такие рассуждения подобают язычникам и эпикурейцам. Он не только Бог, властный над жизнью и благосостоянием людей, дарующий вереницу счастливых лет тем, кто ему поклоняется. Такие рассуждения у удел иудеев. Но Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог-христиан — Это Бог любви и утешения. Бог, преисполняющий собою сердца и души, тех, кем Он владеет. Бог, побуждающий их всем существом почувствовать свое низменное ничтожество и все Его возвышенное безграничное милосердие, сочетающийся с ними в глубине их душ, наполняющие эти души смирением, радостью, доверием, любовью. Все их стремления сливающие в одно единственное стремление к нему. Кто ищет Бога вне Иисуса Христа и ограничивает свои поиски одной лишь природой, тот либо не находит даже проблеска света, который помог бы ему в этих поисках, либо выдумывает свой собственный способ познания Бога и служения ему без посредника, тем самым обрекая себя на безбожие или почти столь же отвратительный христианскому вероучению деизм. Без Иисуса Христа земной мир перестал бы существовать, потому что был бы обречен уничтожению или уподобился бы аду. Если бы и земной мир существовал, чтобы свидетельствовать людям о Боге, всё вокруг источало бы зримое сияние Его божественного величия но так как он существует лишь радением Иисуса Христа и ради Иисуса Христа, ради того, чтобы свидетельствовать людям об их греховности, равно как об искуплении этой греховности, все вокруг носит бьющую в глаза печать этих двух истин. Все вокруг, не являясь прямым подтверждением или отрицанием бытия Божия, тем не менее внятно вещает, что он есть, но желает себя сокрыть. Всё свидетельствует об этом. Найдется ли на свете хоть один единственный человек, который, познав природу, не познал бы одновременно горестного своего ничтожества? И разве единственный лишь тот, кто познал ее, единственно несчастен в этом мире? Человеку не должно совсем ничего не видеть, не должно ему и видеть так много, чтобы он вообразил, будто теперь всем овладел. Ему должно видеть ровно столько, чтобы понять, он все утратил. Должно видеть и не видеть. Именно такова ныне природа. Но какой бы точки зрения он ни придерживался, я не оставлю его в покое. Итак так все вокруг свидетельствует о нынешнем положении человека, но свидетельство это требует правильного понимания, ибо равно неверно и то, что все вокруг являет ему Бога, и то, что все скрывает его. Правильно одновременно и то, и другое. Правильно, что Бог скрывает себя от тех, кто пытается его искушать, и открывает себя тем, кто его ищет потому что люди одновременно и недостойны Господа и способны Ему причаститься, недостойны из-за нынешней своей греховности, способны благодаря первоначальной своей природе. Какой вывод мы можем сделать из нашего вечного блуждания в потемках, кроме одного единственного «мы и недостойны»? Кто решается утверждать, что все люди слишком мелки для причащения Богу, тот обладает поистине великим самомнением. Если бы Господь Бог никогда и ни в чем не являл себя, вывод из этого вековечного Его неприсутствия можно было бы сделать двоякий. Либо что божества не существует вообще, либо что люди недостойны Его познать. Но так как Он то являет Себя, то скрывает, вывод из этого может быть только один. Если Господь Бог явил Себя хотя бы раз, значит Он был, есть и пребудет во веки веков, из чего следует, что люди недостойны Своего Творца».